«Вы, ребята, работаете чересчур грубо, а теперь убирайтесь отсюда. Живо!» Им не оставалось ничего иного, как выполнить его требования. Добропорядочный эмигрант Янке, каким он являлся, при излишней настойчивости полиции, несомненно, тут же позвонил бы своему адвокату и заявил о незаконном преследовании. Не было никакого смысла давить на него еще больше. «Молодец, Уинстон», — сказала Барбара, когда ее напарник открыл Бентли, и они уселись в салоне. и быстро с ним справился. — А какой смысл попусту тратить время? Нката окинул здание фирмы пристальным взглядом. — Интересно, действительно ли сегодня в Дорчестере проводится сбор пожертвований голодающим детям? — Что-то где-то определенно проводится. Дамочка разоделась, как на прием? Нката скользнул взглядом по одежде Барбары. — Со всем уважением, Барб. Она рассмеялась. — Ладно, ладно. Что я могу знать о стильных нарядах? Нката усмехнулся и завел машину. Отъезжая от тротуара, он велел «Пристегни ремень, Барб». Барб сказал «Ой, верно», и, повернувшись на сиденье, достал ремень. Именно тогда она и увидела Трицу Риф. Как оказалось, помощник директора МКР даже не думал уезжать ни в какой Дорчестер. Она украдкой вышла из-за угла здания, быстро приблизилась к крыльцу и поднялась по ступенькам к входной двери. Глава 11 два полицейские вышли из кабинета, Мартин Рив нажал кнопку звонка, спрятанную в одной из полок, на которых красовалась коллекция его фотографий с хенлийской регаты. Традиционные международные соревнования по гребле на Темзе в Хенли. Как и поддельные дипломы, составлявшие часть биографии Мартина Рива, хенлийские фотографии являлись важным свидетельством любви Мартина и Трицы Рива. Это был эпизод из состряпанной мартином истории об их давнем романтическом знакомстве во время регаты. Мартин так долго рассказывал эту байку, что уже и сам почти уверовал в ее реальность. На его звонок откликнулись менее чем через пять секунд в рекордно короткий срок. Джаз Бернс вошел в комнату без стука. «Она была настоящей дурой», — сказал он с самодовольной ухмылкой. «Эти забавы сгубили ее, Марти. Такое не скоро забывается». сидя в своей берлоге в задней части этого здания джаз удовлетворял свою страсть к подслушиванию и подглядыванию при помощи соответствующего оборудования установленного в конторе босса мартин предпочитал прощать ему эти слабости по причине использования других его полезных талантов проследи за ними сказал мартин закопами какие то неприятности что случилось позже сейчас сделай что велено джаз разбирался в нюансах Он быстро кивнул, схватил ключи от Ягуара и бесшумно выскользнул из кабинета с ловкостью вора-домушника. Однако не прошло и пятнадцати секунд, как закрывшаяся за ним дверь вновь распахнулась. Мартин резко повернулся. «Черт побери, Джаз!» — раздраженно воскликнул он, готовый отругать своего служащего за нерасторопность, из-за которой тот может потерять след только что ушедших копов. Но вместо похожего на гнома Бернса в дверях стояла триция. И выражение ее лица подсказало Мартину, что грядет скандал. «О, дьявол! Только не сейчас!» — хотелось ему сказать. «В данный момент у него не было сил для отражения визгливых нападок Трицей. Что ты здесь делаешь? трица ты же должна быть на чаепитии в Дорчестере!» «Я не смогла». Она плотно закрыла дверь кабинета. «Что значит «не смогла?» — возмутился Мартин. «Тебя все ждут. Я долго трудился над этим, задействовал множество связей, чтобы пристроить тебя в этот комитет. И раз уж ты входишь в его состав, то должна там появиться». «У тебя ведь этот треклятый список, Патриция! Какой хай поднимут твои комитетчицы! И, кстати, это отразится на нашем добром имени, если окажется, что тебе нельзя доверить даже доставку плана рассадки участников!» «Что ты рассказал им, а не Мартин произнес крепкое ругательство.